в запертый пушечный порт. Коронада была закреплена толстыми канатами, от которых шел густой смоленой дух. Я его очень люблю. Сбоку одна над другой располагались две койки. Не полотняные, как у матросов, а офицерские деревянные. Медицинский сундук занимал половину противоположной стены, над ним образ святого Андрея, покровителя мореплавателей, очевидно приготовленный для корабельного к а п и л а н а «А где размещусь я?» — Пожалуй, на лафете. Не очень удобно, зато рядом с моей девочкой. Головорот кости сверлильный, пила ампутационная, тиски головные, трепанатор черепной, экстрактор трехзубый, резец кожно-лоскутный — читала она почти после каждого названия бормача, о, Господи! — нож операционный большой, нож операционный малый, щипцы пулевые, пеликан зубодерный, птичий клюв зубодерный — В чем разница между двумя этими приспособлениями, мне понять трудно, ибо природа меня, слава богу, не отяготила зубами. Но л е ч и т ь с я п о т р о г о в эти две железки, задрожала еще пуще. м а р т и р к а срамная, гноя отсосная. Боже мой, это еще что? Я приблизительно догадывался, но ну, как ей объяснишь? Прижигатель круглый, прижигатель квадратный, скобы медные переломные, щуп малый, зонт большой, спатула большая, спатула. А, лопатка для очистки струпьев и омертвевших тканей. Видел такие. к л е с т и р большой, к л е с т и р малый, скребок гангренный, набор игл с нитями, пинцет, бритва мозольная, бритва нарывная, Ска... Скари... скарификатор с к р двенадцатилезвийный. Ну уж это и меня поставило в тупик. А моя бедняжка всхлипнула. Благо, кроме нас в каюте никого не было. В следующую секцию аптекарскую, где лежали баночки, коробочки и мешочки с солями, кислотами, слабительными, крепительными, корнями, травами, пилюлями и сушеной шпанской мушкой, л е т и ц а едва заглянула. Ей б ы л о д о в о л ь н о Нет, нет, нет, — прошептала она по-швабски, стуча зубами. — Как я могла вообразить, что это мне по силам? Прочь отсюда! — Что ты на меня так смотришь, Клара? — Никак особенно я на нее не смотрел, а просто жалел, и все. Я не струсила, но вдруг кто-то тяжело заболеет или будет ранен, обратится ь ко мне за помощью, за спасением. А что я? Или просто зуб у кого-то з а б о л е т Самозванцем может быть кто угодно, но только не врач. Ах, папа, папа!» И она горько зарыдала. Я терпеливо ждал. Я достаточно изучил свою питомицу и знал, что последует дальше. Силен не тот, кто не ведает слабости, а тот, кто умеет ее преодолевать. Первое, что она скажет себе, когда немного окрепнет духом, — я поклялась спасти отца любой ценой. Потом вспомнит, что любой лекарский ученик, который заступит на ее место, скорее всего, будет так же невежественен. Она сердито вытерла слезы и сказала не то, чего я ожидал. — Садись на плечо, Кларочка, мы отправляемся в книжную лавку. Глава 7 Потрясения продолжаются. Как я люблю книги! На моем родном острове в них не было нужды. Память учителя таила в себе всю мудрость мироздания. Но когда я оказался предоставлен самому себе, о д и н о д е н е ш е н и к среди запутанного ф а р в а т о р а жизни, книги стали моим надежным лоцманом. Если бы я был не птицей, все имущество, которое состоит из перьев, а человеком, я непременно обзавелся бы библиотекой и тратил все свои доходы, уж не знаю, чем бы я зарабатывал, на собирание книг и рукописей. С другой стороны, по-настоящему свободен лишь тот, кто абсолютно ничем не владеет, а лучший на свете фолиант — собственная голова. Однако, если необходимо быстро получить доступ к сложному знанию, лучшего средства, чем хорошая книга, не существует. В единственной на весь город Лебрари, книжная лавка, где в основном продавались географические карты, описания путешествий и прочие полезные для морского дела издания, Мы нашли только три медицинских тома и сразу их купили. То б ы л л ю б о п ы т н ы е с в е д е н и я о цинге а н д р е я с а Маленброка, о профессиональных болезнях Бернардину Романзини и хирургический атлас. По листам с т р а н и ц е последнего, где на гравирах были изображены рассеченные мышцы, переломанные кости и вспоротые животы, девочка побледнела до зеленоватого оттенка. Я ожидал нового приступа малодушия, но она лишь скрипнула зубами. — Знаешь, что мы сделаем? — шепнула она, повернув ко мне голову. — Мы строго-настрого запретим капитану нападать на другие корабли.